Но после полудня настало время подумать и о главной цели её поездки. Жених Марты, вкусы которого ей были известны, полностью доверился ей в выборе мебели и прочей обстановки. Однако её во что бы то ни стало, хотела сопровождать собственная мать. Марте едва удалось добиться, чтобы поехать одной, поклявшись, правда, не делать глупостей. сегодня ей предстояло подобрать мебель для их будущей спальни. Хоть я и пообещал себе не проявлять крайнего удовольствия или неудовольствия, чтобы там марта не сказала, мне пришлось сделать над собой изрядные усилия и продолжать идти по тротуару спокойным шагом, который теперь никак не согласовывался с ритмом моего сердца. Поначалу эта обязанность сопровождать Марту, показалась мне в чём-то даже неловкой. Ведь мне предстояло помочь ей обставить спальню для неё и кого-то другого. Но потом я усмотрел во всём этом способ обставить спальню для неё и для самого себя. Я так быстро забыл про этого жениха, что если бы через какую-нибудь четверть часа ходьбы мне напомнили что в этой спальне рядом с ней будет спать другой мужчина, я бы изрядно удивился. Ее жених отдавал предпочтение стилю Людовика XV. Дурной вкус Марты проявлялся иначе. Ее тянуло к японскому. Мне таким образом приходилось сражаться сразу с обоими. Это был бег на перегонки. Догадавшись по первому же слову, куда она клонит, я должен был тут же указать на нечто совершенно противоположное, которое мне, впрочем, тут же не нравилось, лишь бы потом притвориться, что уступаю её капризу, отказываюсь от этого предмета ради другого, меньше раздражающего взор. Она всё шептала при этом. Он ведь так хотел розовую спальню, уже не осмеливаясь более признаться мне в собственных пристрастиях, она стала приписывать их своему жениху. И я догадывался, что через несколько дней мы вместе над ними посмеёмся. Однако я не вполне понимал эту её слабость. «Если она меня не любит», — думал я, «то какой ей смысл уступать, жертвовать и своими вкусами, и вкусами того молодого человека в угоду моим собственным. Сам я никакого смысла в этом не находил. Наиболее простым было бы признаться себе, что Марта меня любит. Но я был убежден в обратном. Марта сказала, оставим ему хотя бы розовые обои. Подумать только, оставим ему. Уже из-за одних этих слов я чуть было не ослабил хватку. Но оставить ему розовые обои было равноценно тому, чтобы попросту всё бросить. Я стал расписывать Марте, насколько розовые стены будут невыгодно оттенять простую и скромную мебель, которую мы выбрали. И всё ещё, опасаясь её возмущения, посоветовал уж лучше выбелить спальню и звёздкой. Это её добило. Впрочем, за этот день Марта так намучилась, что снесла последний удар совершенно безропотно. Она только и смогла вымолвить, «В самом деле, вы правы». Завершая этот изнурительный день, я поздравил себя со столь удачно предпринятым ходом. Мне удалось превратить предмет за предметом, этот союз по любви или, скорее, по влюблённости, в союз по расчёту. И какому расчёту? Ибо как раз расчёт-то тут был совершенно ни при чём, и каждый находил в другом лишь те достоинства, которые сулит союз по любви».